Шестнадцатый секрет успеха. Раскройте ваш врожденный творческий потенциал. Есть очень хорошая новость для вас. Вы – потенциальный гений. Вы умнее, чем могли когда-либо предположить. В вас есть неиспользованный интеллект и творческие способности. Ваш мозг состоит из ста миллиардов клеток каждая из которых связана сложной цепью нейронов и дендритов с двадцатью тысячами других клеток. Это означает, что возможные комбинации клеток вашего мозга больше, чем число молекул во всей Вселенной. Ваши способности генерировать идеи бесконечны и неограничены. Это означает, что ваши способности добиваться успеха также не ограничены. Ваша креативность активизируется тремя вещами. Чрезвычайно желанные цели, неотложные проблемы и насущные вопросы. Чем больше вы сосредотачиваете ваш ум на достижении целей, решении проблем, или на ответах на вопросы деловой и личной жизни, тем сообразительнее вы становитесь. И тем лучше ваш мозг работает в будущем. Ваш мозг и ваш творческий потенциал похожи на мускулы. Чем больше вы их используете, тем более сильными и эластичными они становятся. фактически вы можете увеличить ваш интеллект или IQ, дисциплинируя себя мыслить творчески целый день. И помните, креативность похожа на другое слово – совершенствование. Каждый раз, выдвигая идею по улучшению какой-то части вашей работы для нахождения более новых, лучших, быстрых, более дешевых, или более легких способов достижения результата, ваш мозг работает на самом высоком уровне творческого потенциала.